Федор Михайлович Ртищев Почти все время царствования Алексея Михайловича неотлучно находился при нем, служа по дворцовому ведомству, его ближний постельничий, а потом дворецкий воспитатель, дядька старшего царевича Алексея Федор Михайлович Ртищев. Он был почти сверстник царя Алексея, родился годами четырьмя раньше его родителей,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 и похоронил, как хоронят добрых друзей. Из всего нравственного запаса, подчеркнутого Древней Русью из христианства, Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть, смиренно мудре Царь Алексей, выросший вместе с Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к такому человеку.